Глава 13. Залитая кровью юристалище являло собой границу. На той стороне турнирного поля Рудольф Нидербургский видел торжествующих аберланцев во главе с чернокнижником. И уже не важно было, что воинов у марграфа так мало. Важно только одно. Под знаменем серебряной змеёй выступил неуязвимый, непобедимый, несокрушимый Голем. Великанни из плоти и крови, а из металла и чёрных колдовских токов, сейчас вершил кровавое дело на кровавой ристалечной границе. Довершал, доделывал. С другой стороны ристалища у зрительских трибун теснились обескураженные, растерянные и напуганные хозяева турнира, не участвовавшие в турнире бездоспешные нидербургские рыцари, бледные как снег стражники, пешие ланскнехты, конные ритары которые больше не пытались отрезать иберланцам путь к отступлению. Она против сами отступили за турнирное поле. Первая и единственная сотня больше из-за городских стен никто на подмогу бурграфу не спешил. Город трусливо закрывал ворота. Правда, к нидербурским воинам уже присоединились оруженосцы и слуги зарубленных асландских рыцарей. Да ещё он в сторонке десяток оцепеневших от страха стрелков арбалетчиков. Арбалетчиков арбалетчиков. Рудольф встряпенулся. Как он мог забыть о своих бравых стрелках? Самострелы в их руках заведены, и притом не обыкакие самострелы, большие, массивные армбрусты со стальной дугой лука и крепкой сетевой, натянуть которую возможно лишь при помощи тугового речного ворота или мощного рычага куз и ноги. Такие арбалеты способны пробить любой доспех, любой обычный доспех. И быть может, и может быть, это была последняя надежда. Бурграф Рудольф Нидербурнский встретился взглядом с начальником стрелков. Глаза десятника Цейнермана выражали страх и готовность. Страх, потому что глаза эти видели то же, что видели глаза бурграфа. Готовность, потому что страх. Во взглядах прочих арбалетчиков тоже читался ужас на грани паники и тоже готовность, готовность обречённых. готовность сделать хоть что-нибудь, хотя бы попытаться сделать, лишь бы избавиться от этого липкого сковывающего члена страха. Бурграф молча и почти незаметно кивнул. Краткий приказ Цейнермана был слышен едва едва. Десятник отдавал команду хриплым шёпотом. Однако те кому следовало, расслышали, почувствовали, прочли по пересохшим губам. Арбалеты поднялись. Звонкие щелчки армбрустов прозвучали громче произнесённого приказа. Тяжёлые стрелы срывались с массивных луж. Одна, вторая, третья. Единого залпа всё же не получилось. Арбалетчики не смогли разом стряхнуть отцепление и одновременно напряжать спусковые скобы. Четвёртая, пятая, шестая. Руки стрелков дрожали, но сейчас это не имело значения. Мишень была близко, мишень была большой. Захочешь, не промахнёшься. Мишенью являлся голем, уже закончивший свою кровавую работу. Голем стоял неподвижно, спиной к стрелкам, видимо, ожидая своего создателя и господина дальнейших распоряжений. А бить врага в спину всегда проще и безопаснее это известно любому стрелку. Выдзвилавище фигура стального человека, не человека. Зведьи оказалась тут же неуязвимой для арбалетных стрел, как и спереди, для таранных копейных ударов. Короткие, толстые и массивные болты армбростов даже не прокинули гиганта. Металл звенел о металл. Болты били в разнобой: в торс, в шею, в голову, в поясницу, в плечо, в руку стального голема. Звек-звек-звек-звек-звек. Тяжёлые бронебойные болты отскакивали лишь слегка, оцарапав броню. скользили, отлетали отклонённые вверх, вниз, в сторону, далеко за ристалище. Не туда. Марграф повернул искажённое лицо к арбалетчикам. Чувства смешались, и Рудольф Нидербургский кричал сейчас в гневе и в страхе. Неф того, марграф-магиер. Раз уж нельзя остановить голема, следовало хотя бы избавиться от тех, кто отдаёт ему приказы, пока эта машина смерти не получила новой команды. Стрелки поняли, стрелки успели повернуть четыре неразряженных ещё баралета. Надавить на спусковые скобы самострелов. Щок, щёк, щёк, щёк. Стрелы полетели к новым целям. Две в змеиного графа, две в беглого прагсбургского колдуна, состоявшего у него на службе. Одна пара. Первая стрела сбила Альфреда Чернокнижника с коня. Вторая просвестила на допустившемся длуг и по самое оперение вонзилась в грудь сидевшего позади знаменосца. Другая пара. Первая стрела бросила Либиу Самарагалиуса на землю. Вторая сухо стукнула о борт шестиколёсной повозки над поверженным магиером. Дружина марграфа ответила, инодо признать ответила достойно. В свете Альфреда Берландского тоже имелись стрелки. вдвое больше, чем у нидербуржцев, два десятка конных арбалетчиков со взведёнными самострелами. Кавалерийскими, правда, не такими мощными и дальнобойными, однако в меткости арланцы со стрелком Рудольфом не уступали. А на малой дистанции лёгкие заряжаемые состремины арбалет будет смертельным оружием. Самострелы ударили дружным залпом. Стрелы перелетели через листалище, и бурграф в одно мгновение лишился десятка своих арбалетчиков. За одно досталось трём ланскнехтам двум оруженосцам и одному герольду. Случайно оказавшимся на пути аберланских стрел. Впрочем, эти потери ни шли ни в какое сравнение с утраченной властью врага над голимом. Если власть действительно утрачена, хоть ненадолго, если самонадеянный Альфред и проклятый Лебеус мертвы, если некому больше управлять таким монстром, Тогда можно атаковать, опрокидывать с минати, преследовать берланцев, отгонять врага подальше от Гулима. А уж там разберёмся. Рудольф Нидербургский открыл рот, но приказ вдруг застрял в горле. Бурграф в ужасе воззрился на оберландского марграфа, поднимались земли двою оруженосцев. Альфред Чернокнижник покачивался и что-то рычал из-под опущенного забрала. На нагруднике, в который угодила тяжёлая стрела, виднелась лишь небольшая вмятина. Нераненым, ни, ни тем более убитым, властелин Верхней марки не выглядел. Рудольф перевёл взгляд на прокзбрусского магера, вырвала распростёртая под трёхусный повозкой маленькое скрюченное тело Лебиуса Марагалиуса, содрогнулось от болезненных приступов. Подскушенным набок едва не свалившимся с головы капюшоном слышались тихие стоны и всхлипы. Сухая костлявая рука цеплялась за толстые спицы огромного колеса. Колдун тоже пытался подняться, сам, правда, без посторонней помощи. В мешковатом балахоне на уровне живота зияло прореха. Извергнутое содержимое желудка, неаппетитные лужицы и растекалось под повозкой, но сами потрехочеродие, судя по всему, уцелели. Крови, по крайней мере, не было. И в брюхе магиера не торчало опериние. Стрела, сбившая лебеу со с ног, валялась в стороне. Нидербургский бурограф судорожно хватал воздух ртом, будто ему самому только что досталась болтом армбруста подых. Проклятие, колдовство опять снова в голове Рудольфа царил полнейший разброд, а сердце наполнял ужас. Альфред Дж, как ни в чём не бывало, вновь садился в седло. поднявшийся Лебиус стоял на ногах, опираясь о повозку. "Господи милостивые, сколько же здесь големов!" в отчаянии простонал бурграф и не услышал собственного голоса. Откашлевшись, отхаркавшись и отплевавшись, Лебиус что-то выкрикнул, невнятное что-то. Впрочем, возвышавшееся среди ресталища груда ходячего металла поняла, перепачканный кровью голем вновь ожил. повернулся к кристаллическим трибунам лицом, тем, что было у него вместо лица тёмный смотровой прорезью в глухом шлеме. "Бурграф, сложите оружие", сухо и властно приказал Альфред Чернокнижник. "Этот бой вы уже проиграли". Гулем сделал шаг по направлению к трибунам. Оружие нидербуржцев посыпалось на землю.